Рассказы написанные по-английски. 1943-1951. Перевод Геннадия Бараптарла. Ассистент режиссера. Один. Что это значит, спрашиваете? А то, что жизнь иногда бывает не более, чем ассистентом режиссера. Нынче вечером мы отправимся в кинематограф назад в тридцатые годы и еще дальше, в двадцатые, из-за угол, в фильмовый театр-дворец Старой Европы. Она была прославленной певицей, не оперной, ни даже в стиле кавалерия Рустикана, ничего подобного. Французы звали ее ляславска В ее манере исполнения было на одну десятую цыганщины, на седьмую русской крестьянки, она и была из крестьян, и на пять девятых площадной народности. Под этим я разумею смесь поддельного фольклора, батальной мелодрамы и казенного патриотизма. Оставшейся Доли будет как раз довольна, чтобы изобразить физическую роскошь ее необычайного голоса. Выйдя из самого сердца России, географически по крайней мере, голос этот со временем достиг больших городов — Москвы, Петербурга и придворного круга, где такого рода стиль был в большом почете. В уборной Шаляпина висел ее фотографический портрет — кокошник с жемчугами, рука, подпирающая щеку, сверкающие межпухлых губ зубы и крупным корявым почерком наискось «Тебе, Федюша!». Звездообразные снежинки, обнаруживая перед тем, как подтаять по краям свою сложную симметрию, мягко садились на плечи, на обшлага, на усы, на шапки, дожидавшихся в очереди открытия билетной кассы. До самой смерти она более всего дорожила, или, может быть, только притворялась, что дорожила, какой-то вычерной медалькой и огромной брошью, подарком императрицы. Их поставила ювелирная фирма с большой для себя выгодой, подносившая императорской чете на все праздники какой-нибудь символ массивного самодержавия, год от года все более дорогой. Аметистовую скалу с усыпанной рубинами бронзовой тройкой застрявший на ее вершине, как Ноев ковчег на Арарате, или хрустальный шар размером с арбуз, на который взгромоздился золотой орел с квадратными алмазными глазами, очень напоминающими Распутинские. Много лет спустя иные измене символических предметов были выставлены советами на мировой ярмарке как образцы их преуспевающего искусства. Если бы все и дальше шло так, как казалось, Все всегда будет идти. Она и сегодня может статься, пела бы в дворянском собрании с центральным отоплением, или в царском селе, а я бы выключал ее радиоголос в каком-нибудь глухом углу мачехи Сибири. Но судьба ошиблась поворотом, и когда случилась революция, а потом война красных и белых, ее расчетливая крестьянская душа выбрала ту сторону, в которой было больше практической выгоды. Призрачные аравы, призрачных казаков на призрачных же конях несутся вскачь по тающим буквам имени ассистента режиссера. Затем мы видим подтянутого генерала Голубкова, беспечно обозревающего поле брани в театральный бинокль. В нашей с кинематографом молодости в таких случаях показывали поле зрения, аккуратно ограниченное двумя соединенными кругами. Теперь не то вместо этого мы видим как генерал голубков вся безмятежность которого вдруг разом пропала прыгает в седло на миг вздымается до небес на своем ставшем на дыбы коне, а затем врезается в гущу неистовой атаки но неожиданность область инфракрасного в спектре искусства взамен условно рефлекторного пулеметного ратата издалека доносится поющий женский голос он все приближается приближается и, наконец, все собою наполняет. Великолепная контральта, крепнущая и переходящая в нечто похожее на русский напев, который музыкальный режиссер раскопал в архиве студии. Кто это там во главе инфракрасных? Женщина. Певучий гений этого особенно вымуштрованного батальона. Она марширует впереди всех, попирая люцерну и разливаясь песней о Волге-Волге. Дерзкий щеголеватый джигит Голубков, теперь понятно, что он там разглядел в бинокль, несмотря на раны, исхитряется подхватить ее на скаку, и, несмотря на обольстительное сопротивление, ее умыкают. Как ни странно, жалкий этот сценарий был разыгран в действительной жизни. Я сам знал, по крайней мере, двух заслуживающих доверия очевидцев этого происшествия. Да и часовые истории пропустили его беспрепятственно. Очень скоро мы видим, как она сводит с ума сидящих за общим столом офицеров своей темной, полногрудой красой и разудалыми песнями. Она была китсовой Бельдам с большим запасом Мерси, и была в ней какая-то лихость, которой не доставала Луизи фон Ленц или «Зеленой даме». Это она подсластила общее отступление белых, начавшееся вскоре после ее чудесного появления в лагере генерала Голубкова. Перед нами унылое зрелище не то воронов, не то ворон, не то каких-то еще птиц, которых удалось раздобыть для этого случая, парящих в сумерках и медленно опускающихся на усеянную трупами равнину где-то в калифорнийском уезде Вентура. Мертвая рука солдата-белогвардейца, не выпускающая медальона с портретом матери. У красного солдата, лежащего неподалеку, на изрешеченной пулями груди, письмо из дому. И сквозь тающие строки проступают черты той же старухи из медальона. А затем, по привычным правилам контраста, весьма кстати раздается мощный раскат музыки и песни, и ритмичный прихлоп в ладоши, и притоп сапогами, и мы застаем штаб офицеров генерала Голубкова в разгаре кутежа. Вот гибкий грузин, отплясывающий с кинжалом в руке. Вот самолюбивый самовар, в котором отражаются искаженные лица. Вот Славска, откидывающая голову с грудным смехом. А вот толстяк-офицер, в стельку пьяный, с расстёгнутым воротом в голунах, Выпучив сальные губы для зверского поцелуя, перегибается через стол. А прокинутый бокал показывает крупным планом, чтобы обнять пустоту, ибо жилистый и абсолютно трезвый генерал Голубков ловко отвел ее в сторону. И теперь они стоят лицом к компании, и он холодно и отчетливо говорит, «Господа, позвольте представить вам мою невесту». И в наступившей гробовой тишине шальная пуля с улицы разбивает засиневшее перед рассветом окно, вслед зачем гром аплодисментов приветствует романтическую пару. Скорее всего, ее пленение не было полной случайностью. Кинематограф не терпит неопределенности. Еще меньше приходится сомневаться в том, что когда начался грандиозный исход из России и их, подобно многим другим, занесло через Сиркеджи на Моц-штрасса и на Рю-Вожерар, генерал с женой уже были в одной шайке, в одной песне, в одном шифре. Он вполне естественным образом сделался полезным членом Союза Белых Воинов, часто разъезжая, учреждая военные курсы для русских мальчиков, устраивая благотворительные концерты, раздобывая временное жилье для нуждающихся, улаживая внутренние распри причем отнюдь не выставляя всей этой деятельности на показ. Вероятно, этот союз БВ в некоторых отношениях приносил пользу. Его духовному благополучию, однако, вредило то, что он не мог отгородиться от монархических групп, возникших в эмиграции, и, в отличие от интеллигенции, не чувствовал ужасной пошлости и начатков гитлеризма в этих уморительно жалких, но зловредных организациях. Когда благонамеренные американцы спрашивают меня, знаком ли я с обаятельным полковником имя или с почтенным старым графом фон Фаронским, у меня не достает духу открыть им печальную правду. Но с БВ были связаны и люди другого рода. Я имею в виду тех отчаянных смельчаков, которые помогали делу, переходя границу по плотно укутанному в снег ельнику, чтобы, побродив по родной земле под разными личинами, разработанными, как это ни странно, еще старшим поколением эсеров, без лишнего шума привести в маленькую парижскую кофейню под названием «Ешь бублики» или в маленький берлинский кабачок без названия разные полезные, но ничтожные сведения, которые шпионы обыкновенно поставляют тем, кто их нанял. Иные из этих людей как-то из запутывались в сетях шпионажа других держав, и очень забавно подскакивали, если вам случалось подойти сзади и хлопнуть такого по плечу. Некоторые совершали эти переходы ради собственного удовольствия. Один или, может быть, двое и в самом деле верили, что каким-то таинственным путем готовят воскрешение священного, хотя и несколько затхлого, прошлого. 2. Мы теперь станем очевидцами до странного однообразной вереницы событий. Первым из председателей БВ умер глава всего белого движения, который был гораздо лучше всех прочих. И некоторые смутные симптомы, проявившиеся в ходе его внезапного недуга, указывали на тень отравителя. Следующий председатель, крупный, сильный мужчина с громоподобным голосом и с головой, похожей на пушечное ядро, был похищен неизвестными лицами. И есть основания полагать, что он умер от чрезмерной дозы хлороформа. Третий председатель, но катушка с моим фильмом, раскручивается слишком быстро. На самом деле понадобилось семь лет, чтобы устранить первых двух. Не то чтобы этого нельзя было сделать скорее, а просто имелись особые обстоятельства, требовавшие очень точного расчета, чтобы постепенное восхождение некоего лица совпадало с очередным неожиданно освободившимся постом объяснимся. Голубков был не просто очень разносторонним шпионом, а именно тройным агентом. У этого субтильного господина были к тому же чрезвычайные амбиции. Только тем, у кого нет любимых коньков или страстишек, может показаться странным, что ему так по душе была мечта возглавить организацию, бывшую всего лишь закатом над кладбищем. Ему этого хотелось до зарезу и все тут. Труднее понять его уверенность в том, что ему удастся сохранить свою жалкую жизнь в столкновении двух грозных сил, рискованной поддержкой и деньгами, которых он пользовался. Мне теперь понадобится все ваше внимание, потому что жаль было бы упустить тонкости этого дела. Советскую сторону едва ли тревожила весьма маловероятная возможность того, Что призрак Белой армии когда-нибудь возобновит военные действия против их сплотившейся громады. Но их, скорее всего, чрезвычайно раздражало, что обрывки сведений о крепостях и фабриках, собираемых неуловимыми и назойливыми членами БВ. Неизменно попадали в благодарные руки немцев. Немцев же очень мало занимали замысловатое различия в расцветке иммигрантской политики, Но их бесил прямолинейный патриотизм председателя БВ, который по соображениям порядочности то и дело препятствовал плавному ходу дружеского сотрудничества. Вот почему генерал Голубков был сущей находкой. Советчики твердо верили, что под его началом шпионы БВ станут им всем известны, и тогда их ловко снабдят ложной информацией, которую немцы жадно проглотят. Немцы были равным образом уверены, что с его помощью они непременно обзаведутся изрядным количеством собственных, безусловно надежных агентов из числа рядовых шпионов БВ. Ни та, ни другая сторона не питала никаких иллюзий насчет преданности Голубкова, но каждая рассчитывала обратить непостоянство предательства в свою пользу. Мечты простых русских людей — Семей, работающих в поте лица своего в отдаленных углах русского рассеяния, усердствующих в своем скромном, но честном ремесле, как если бы они жили в Саратове или Твери, производящих на свет худосочных детей и простодушно верящих, что БВ — это как бы круглый стол короля Артура, отстаивающий все, что было и будет славного, порядочного и сильного в баснословной России, Такие мечты могут показаться фильмовым монтажером-хирургом на ростом на основной теме. При основании БВ кандидатура генерала Голубкова была, чисто теоретически, разумеется, так как никто не ожидал кончины главы движения, одной из последних в списке. Не то чтобы его товарищи не отдавали должного его легендарной храбрости, а просто из всех генералов в армии он был самым молодым. Ко времени очередных выборов председателя Голубков уже обнаружил такие выдающиеся способности организатора, что, как ему казалось, он может без хлопот вычеркнуть из списка немало вышестоящих имен, сохранив таким образом жизнь их носителям. После того, как и второго генерала убрали, многие члены БВ не сомневались, что следующий кандидат — генерал Федченко, уступит более молодому и энергичному человеку привилегию, на которую ему, Фетчинки, давали право и возраст, и репутация, и общее образование. Тем не менее, этот пожилой господин, хотя и находил привилегию эту сомнительной, почел недостойным уклониться от поста, уже стоившего жизни двум людям. Так что Голубкову пришлось заново точить зубы и начинать новый подкоп. Внешне. Он был невзрачен. В нем не было ничего от распространенного типа русского генерала, никакой такой добродушной, пучеглазой, толстошей дородности. Он был поджар, щупал, заостренными чертами, усами-щеточкой и волосами, стриженными ежиком. На волосатом запястье он носил тонкую серебряную цепочку, И, бывало, предлагал вам аккуратные русские папиросы домашней набивки или английские, черносливом пахнущие капстены в его произношении, плотно уложенные в старой просторной папироснице черной кожи, которая прошла с ним сквозь подразумеваемый дым бесчисленных баталий. Он был в высшей степени любезен и в той же степени незаметен. Всякий раз, когда у Слабской бывали приемы, что обыкновенно случалось в домах разных ее покровителей. Какого-то Остзейского барона или некоего доктора Бахраха, первая жена которого была некогда знаменита в роли Кармен, или русского купца старой закалки, очень удобно устроившегося в обезумевшем от инфляции Берлине, скупая целые кварталы по десяти английских фунтов за штуку. Ее молчаливый муж неприметно пробирался между гостями Предлагаю вам то бутерброд с колбасой и огурцами, то заиндивевшую стопку водки. И пока мест слабско пела, а на таких полудомашних пирушках она, как правило, пела сидя, подперев щеку кулаком и поставив локоть на ладонь другой руки, он стоял в сторонке, прислонясь к чему-нибудь, или шел на цыпочках к отдаленной пепельнице, которую затем мягко ставил на туго набитый подлокотник вашего кресла. Я считаю, что с художественной точки зрения он переигрывал незначительность своей роли, невольно внося в нее элемент как бы наемного лакейства, что теперь представляется на редкость удачным. Впрочем, он, конечно, пытался устроить свое существование по принципу контраста и должен был получать восхитительное удовольствие от того, что знал, наверное, по некоторым приятным признакам, наклон головы, скошенный взгляд, что такой-то в дальнем конце залы обращал внимание новоприбывшего гостя на то удивительное обстоятельство, что этот неприметный скромный человек совершал беспримерные подвиги во время легендарной войны, выдиночку брал города и прочее. Три Немецкие кинематографические фирмы, которые в те годы, как раз перед тем, как дитя света выучилось говорить росли как ядовитые грибы находили очень выгодным для себя нанимать тех русских эмигрантов, единственной надеждой и профессией которых было их прошлое иными словами людей абсолютно оторванных от действительности на роли настоящих зрителей в фильмах у человека щепетильного это соединение одной фантазии с другой вызывало ощущение будто он находится в зеркальном зале, или, вернее, в зеркальном застенке, причем трудно сказать, где стекло, а где ты сам. И в самом деле, когда вспоминаю салоны, в которых пела Славска, в Берлине в Париже, и людей, которых там можно было встретить, я как будто рассвечиваю и озвучиваю какую-то очень старую фильму, где жизнь серо подрагивала, на похоронах бегали рысцой, и только море было подкрашено. В тошный цвет, а какой-то ручной аппарат за сценой не в такт имитировал шипение прибоя. Некая сомнительная личность, наводившая ужасные мигрантские благотворительные организации, плешивый господин с безуминкой во взгляде, медленно проплывает через поле моего зрения, как пожилой зародыш с ногами, сложенными для сидячей позы, и потом чудесно вписывается в кресло в заднем ряду, Наш приятель граф тоже здесь, со своим стоячим воротником и ветхими гетрами. Почтенный, но светский священник, на наперстный крест которого слегка вздымается и опускается на широкой груди, сидит в первом ряду и смотрит очень прямо. Номера программы этих ура-патриотических празднеств, с которыми в моей памяти связано имя Славска, были столь же неправдоподобны, что и публика, их посещавшая. Артист Варьете с псевдославянской фамилией, один из тех гитаристов-виртуозов, что выступают первым дешевым номером в эстрадных концертах, был здесь как нельзя кстати. И сверкающие украшения на его зеркально-отполированном инструменте, и его ярко-синие-шелковые панталоны прекрасно гармонировали с остальными атрибутами этого действа потом какой-нибудь бородатый старый хмырь в поношенной визитке, бывший член общества за Святую Русь, открывал вечер речью, в которой красочно описывал, что делают с русским народом разные формазоны и гершинзоны, два тайных семитских племени. Ну, а теперь, дамы и господа, нам доставляет особенное удовольствие, и вот она стоит на жутком фоне фикусов и национальных флагов, и проводит бледным языком по густо накрашенным губам, непринужденно сцепив на затянутом в корсет животе руки в лайковых перчатках, а ее постоянный аккомпаниатор с беломраморным лицом Иосиф Левинский, который был с ней в тени ее песни и в собственной концертной зале императора, и в салоне товарища Луначарского, и в неудобосказуемых местах в Константинополе, Играет краткую вступительную серию словно сбегающих по лестнице нот. Иногда, если аудитория была подходящая, она первым номером пела «Боже, царя-храни, а уж потом приступала к своему ограниченному, но пользовавшемуся неизменным успехом репертуару. Тут неопустительно бывала унылая старая калужская дорога, где в сосну ударяет молния на 49-й версте, и та, что начинается в немецком переводе, напечатанном под русским текстом Дубист bist im begraben, mein Russland?» «Замело тебя снегом России, и старинная народная Былина, сочиненная одним частным лицом восьмидесятые годы прошлого века, о главаре шайки разбойников и его персидской красавице-княжне, которую он бросил в Волгу, когда товарищи обвинили его в мягкотелости. Художественного вкуса у нее не было никакого, техника расхлябанная, манера исполнения ужасающая. Но все, для кого музыка неотделима от переживаний, кто любит, чтобы песни были медиумами для духов обстоятельств, при которых они были когда-то впервые услышаны, с благодарностью находили в сильных переливах ее голоса ностальгическое утешение и вместе удовлетворение патриотического чувства. Считалось, что она особенно хороша, когда в ее пении звучит лихая бесшабашность. Если бы эта ее удаль не была такой явной подделкой, она еще могла бы избежать крайней степени пошлости. Ее мелкая жесткая душонка высовывалась из песни. И все, на что ее темперамент был способен, это произвести рябь на поверхности. На вольный поток его не хватало. Когда теперь в каком-нибудь русском семействе заводят патефон, и я слышу ее, записанный на пластинку Низкий Альт, то не без содрогания вспоминаю, как фальшиво она притворялась, что достигла высшего вокального экстаза в последнем страстном вопле, выставляя напоказ анатомию своего рта. Ее вороные волосы красиво уложены волнами, скрещенные руки прижаты к нагрудной медальке на ленте, она принимает бешеные рукоплескания, и ее ширококосное смугловатое тело не сгибается даже тогда, когда она кланяется, потому что умята в прочный серебристый атлас, в котором она выглядит матерой снежной королевой или фрейлиной русалкой. 4. Затем вы видите ее, если цензор не сочтет, что этот эпизод задевает религиозные чувства, стоящий на коленях в медовом мареве, набитой людьми русской церкви и на взрыт плачущей рядом с женой или вдовой, ей-то, впрочем, это было известно совершенно точно, генерала, похищение которого было так замечательно продумано ее мужем и так ловко исполнено умелыми безымянными верзилами, посланными хозяином в Париж. После чего видимо, ее уже года два или три спустя, Она поет в неких апартаментах на Рю-Жорж-Зант, в окружении поклонников. Обратите внимание на то, как слегка суживаются ее глаза, как потухает ее сценическая улыбка, когда муж, которого задержали последние приготовления к предстоявшему делу, тихонько проскальзывает в комнату и легким жестом отклоняет попытку полковника с проседью уступить ему свой стул. И сквозь машинальное течение песни, исполняемой в десятитысячный раз, она неотрывно смотрит на него, она, как Анна Каренина, немного близорука, пытаясь разглядеть какой-нибудь ясный знак. А потом, когда она тонет, а его крашенные челны уплывают, и последняя красноречивая, кругами разбегающаяся рябь на Волге в Самарском уезде растворяется в серой вечности, ибо это ее самая последняя песня, больше ей уж не петь. Ее муж подходит к ней и говорит голосом, которого не может перекрыть никакой плеск человеческих рук. «Маша, завтра дерево будет срублено». Эта фраза была единственным драматическим жестом, который Голубков позволил себе продолжение своей голубино-сизой карьеры. Нездержанность это покажется простительной, если вспомним, что это был последний генерал на его пути и что события следующего дня должны были автоматически привести к его избранию в председателе. В последнее время их друзья беззлобно подтрунивали русский юмор, что печушка, и крошкой сыта бывает над небольшой забавной размолвкой между этими двумя взрослыми детьми. Она капризно требовала срубить гигантский старый тополь, застевший окно ее комнаты в их летнем загороднем доме. А он твердил, что кряжестый старик — самый зеленый из ее поклонников. Вот у Морота. И надо бы его пощадить. Заметьте также добродушное кокетство, с каким полная дама в горностаевой пелерине выговаривает галантному генералу за то, что он так скоро сдался и лучезарную улыбку Славской, и ее распахнутые для объятья студенисто-холодные руки. На другой день, под вечер, генерал Голубков привез жену к портнихе, посидел там с номером Парисуар, а потом был послан домой за платьем, которое она хотела сделать посвободнее, да забыла взять с собой. Через подходящие промежутки времени Она разыгрывала более или менее убедительные инсценировки телефонных переговоров, многословно направляя его поиски. Армянка Портниха и Белашвейка, маленькая княгиня Туманова, очень потешались в соседней комнате над разнообразием ее простонародных ругательств, которые приходили на подмогу ее иссякающему воображению, не справлявшемуся с ролью в одиночку это протертое додыр алиби не предназначалось для латания прошедших времен на случай если что нибудь сорвется ведь сорваться ничего не могло его придумали просто для того чтобы снабдить человека которого никоим образом никто не мог заподозрить перечнем его будничных занятий когда пожелают выяснить кто из них последним видел генерала фетченко Когда изрядное количество воображаемых шкапов было обшарено, Голубков явился с платьем, разумеется, загодя положенным в автомобиль. Он опять взялся за газету, в то время как его жена продолжала примерять туалет. Пять. Тридцати пяти приблизительно минут, течение которых он отсутствовал, оказалось вполне довольным. К тому времени, когда она начала разыгрывать фарс с мертвым телефоном, он уже подобрал генерала на малолюдном углу и вез его на выдуманное деловое свидание, обстоятельства которого были заранее сфабрикованы таким образом, чтобы его секретность выглядела естественной, а участие в нем необходимым. Через несколько минут он остановился у тротуара, и оба они вышли. — Это не та улица, — сказал генерал Федченко. Да, — сказал генерал Голубков, — но здесь удобнее оставить автомобиль. Не хочу, чтобы он стоял прямо перед кафе. Этим переулком мы срежем угол. Тут всего две минуты пешком. — Что ж, идем, — сказал старик и кашляну. В этой части Парижа улицы носят имена философов, и переулок, по которому они шли, каким-то начитанным отцом города — был назван рю пьер лябим Он плавно вел вас мимо темной церкви и строительных подмостев в квартал каких-то частных домов со ставнями, стоявших несколько в глубине своих палисадников за железной оградой, на которой умиравшие кленовые листья задерживались, слетая с голой ветки на мокрую панель. По левой стороне этого переулка шла длинная стена, серую шероховатость которой – Там и сям прерывали кирпичные крестословицы. В одном месте этой стены имелась небольшая зеленая дверь. Когда они подошли к ней, генерал Голубков достал свою видавшую виды папиросницу и остановился, чтобы закурить. Генерал Федченко, хотя сам не курил, из вежливости тоже приостановился. Порывистый ветер герошил сумерки, и первая спичка погасла. «Мне все-таки кажется, — сказал генерал Федченко, по поводу какого-то мелкого дела, которое они незадолго перед тем обсуждали, — мне все-таки кажется, — сказал он, — чтобы сказать что-нибудь, стоя у этой зеленой дверцы, — что если отец Федор непременно желает платить за все эти комнаты из своих средств, то мы, по крайней мере, должны обеспечить топливо». Вторая спичка тоже погасла. Спина прохожего, удалявшегося в туман, наконец растворилась в нем. Генерал Голубков зычно выбронил ветер, что было уговоренным сигналом к действию. Зеленая дверь отворилась, и три пары рук с неимоверной быстротой и сноровкой уволокли старика. Дверь захлопнулась. Генерал Голубков закурил папиросу и торопливо зашагал, в обратном направлении. Старик как в воду канул. Незаметные иностранцы, снимавшие некий скромный домик в продолжение одного безмятежного месяца, оказались невинными голландцами или датчанами. Все было оптическим обманом и только. Никакой зеленой двери нет, зато есть серая, открыть которую никакими человеческими силами не удается тщетно я просматривал самые лучшие энциклопедии, философа по имени Пьер Лябим не существует. Но я заметил некое омерзение, появившееся в ее взгляде. Есть у нас поговорка «всего двое и есть – смерть да совесть». В человеческой природе свойственна одна чудесная черта. Можно иногда не заметить своего хорошего поступка, но всегда знаешь, что поступил дурно. Один страшный преступник, жена которого была еще хуже его, поведал мне как-то в одни когда я еще был священником, что больше всего его угнетает внутренний стыд от того, что еще более глубокий стыд не позволяет ему поговорить с ней вот о какой дилемме. Презирает ли она его в глубине души, или, может быть, втайне подозревает, что он презирает ее в глубине своей души? и вот отчего я так ясно вижу выражение лица генерала Голубкова и его жены, когда они, наконец, остались вдвоем. 6. Ненадолго, однако. Около десяти часов вечера генерал Л., секретарь Б.В., был оповещен генералом Р., что жена Фетченке чрезвычайно встревожена необъяснимым отсутствием мужа. Тут только генерал л вспомнил, что около полудня председатель сказал ему как-то невзначай, таков, впрочем, был его обычай, что у него позже есть дело в городе, и что если он не вернется к восьми часам, то просил бы генерала л прочитать записку, оставленную им в среднем ящике письменного стола. Оба генерала бросились было в контору Союза, не добежав остановились, бросились обратно за ключами, забытыми генералом л Помчались обратно и, в конце концов, нашли эту записку. Она гласила, «Меня одолевает странное предчувствие, которого потом, может быть, буду стыдиться. У меня назначено свидание в половине шестого в кофейне на улице Декарта, 45. Я должен встретиться со осведомителем противной стороны. Подозреваю западню. Все дело устроено генералом Голубковым, который везет меня туда в своем автомобиле. Опустим то, что сказал генерал Л. и что отвечал ему генерал Р. Очевидно, однако, что оба они были тугодумы, потому что потеряли еще немало времени в сбивчивых переговорах по телефону с негодующим хозяином кофейни. Дело шло к полуночи, когда славско пытающаяся выглядеть заспанной, в цветастом халате, пустила их в квартиру. Ей не хотелось беспокоить мужа, который, по ее словам, уже спал. Она желала знать, в чем дело, и не случилось ли чего худого с генералом Федченко. Он пропал, — сказал прямодушный генерал л Славско сказала «Ах!» и грохнулась замертво, перебив по пути несколько предметов в гостиной. Вопреки мнению большинства ее почитателей, сцена не так уж много потеряла. Каким-то образом генералы умудрились не проговориться Голубкову о записке, так что, когда он вместе с ними пришел в штаб БВ, он был уверен, что они и вправду желали обсудить с ним вопрос о том, известить ли полицию немедленно, или лучше сначала обратиться за советом к 88-летнему адмиралу Громобоеву, который по какой-то загадочной причине считался Соломоном Союза. Что это значит? сказал генерал Эл, подавая Голубкову роковую записку. «Потрудитесь прочесть, пожалуйста». Голубков потрудился и тотчас понял, что все пропало. Не станем заглядывать в пропасть его ощущений. Он отдал записку и пожал худыми плечами. «Если только это действительно написано генералом», сказал он, «а почерк, надо признать, очень напоминает его руку, то могу только сказать, что кто-то...» Выдает себя за меня. Впрочем, я имею все основания полагать, что адмирал Громобоев снимет с меня подозрение. Предлагаю отправиться к нему безотлагательно. Да, сказал генерал Л, пожалуй, надо идти теперь, хотя уже очень поздно. Генерал Голубков одним махом облачился в свой макинтош и вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. отыскать шарф наполовину, сполший с одного из тех стульев в прихожей, которым предназначено служить не людям, а вещам. Генерал Л. вздохнул и надел старую фетровую шляпу, аккуратно посадив ее на голову обеими руками. Он направился к двери. — Одну минуту, генерал, — сказал генерал Р., понизив голос. — Позвольте вас спросить, как офицер офицеру, совершенно ли вы уверены в том, что... — Что генерал Голубков говорит правду. — А вот это мы и выясним, — ответил генерал Эл, принадлежавший числу людей, которые полагают, что всякая грамматически связанная фраза обладает смыслом. Перед дверью каждый из них деликатно дотронулся до локтя другого. Наконец тот, кто был чуть старше, согласился воспользоваться этой привилегией и вышел упругим шагом потом оба они задержались на площадке потому что лестница показалась им что то уж очень тихой генерал крикнул генерал л в направлении нижних этажей после чего они поглядели друг на друга затем они торопливо неуклюже затопали вниз по неказистым ступенькам выскочили наружу остановились под черным моросящим дождиком поглядели туда сюда потом Опять друг на друга. Ее арестовали на утро. Во время дознания она ни разу не отступила от своей роли пораженной горем невинности. Французская полиция распутывала всевозможные путеводные нити дела на удивление вяло, как будто считая исчезновение русских генералов каким-то курьезным туземным обычаем, восточным феноменом, как бы растворением в воздухе чему, может быть, случаться и не полагаются, но чего предотвратить все равно невозможно. Впрочем, подозревали, что сыскная полиция знала подноготную этого трюка с исчезновением лучше, чем дипломатические соображения позволяли это обсуждать. Иностранные газеты освещали всю эту историю в благодушно-насмешливом тоне с легким налетом скуки. И вообще Лефер Славска не наделала много шума русские мигранты определенно перестали привлекать к себе внимание. По забавному совпадению, и немецкое телеграфное агентство, и советское сухо сообщили, что два белогвардейских генерала в Париже сбежали с казной Белой армии. 7. Судебное разбирательство было на редкость неубедительным и запутанным, свидетели явно не блистали и приговор Славской по обвинению в похищении был с юридической точки зрения небесспорен. Суть дела затемняли посторонние мелочи. Случайные люди вспоминали не случайные детали и наоборот. Был предъявлен счет абатю» за срубленное дерево, подписанный каким-то хуторянином Гастоном Куло. Генералов Л. и. Р. В конец измотал садист-адвокат. Парижский клошар из тех колоритных, багровоносных, небритых субъектов, вот, кстати сказать, нетрудная роль, которые все свое земное имущество носят в поместительных карманах, а ноги укутывают в несколько слоев разодранных газет, когда лишатся последнего носка, и которых видишь удобно сидящими, широко раздвинув ноги с бутылкой вина — привалившись к полуразрушенной стене недостроенного здания, дал леденящее показание, что с того места, где он находился, ему хорошо было видно, как лихо отделывали какого-то старика. Две русские дамы, одна из которых незадолго перед тем лечилась от сильных истерических припадков, сказали, что в день преступления видели, как генерал Голубков и генерал Фетченко едут в автомобиле Голубкова. Русский скрипач, сидя в вагоне-ресторане немецкого поезда. Но к чему пересказывать все эти несуразные слухи? В нескольких заключительных эпизодах мы видим Славску в тюрьме. Вот она смиренно вяжет в уголке. Вот пишет закапанные слезами письма мадам Фетченко, в которых говорит, что теперь они стали как бы сестры, потому что и у той, и у другой... Муж похищен большевиками. Вот просит, чтобы ей разрешили пользоваться губным карандашом. Плачет и молится на руках бледной юной русской монахини, пришедшей поведать ей о своем видении, в котором ей открылось, что генерал Голубков невиновен. Умоляет дать ей новый завет, который полиция конфисковала, главным образом для того, чтобы он опять не попал в руки экспертов, так удачно начавших было расшифровывать некие пометы на полях Евангелия от Иоанна. Вскоре после начала Второй мировой войны у нее обнаружилось какое-то непонятное внутреннее заболевание, и когда однажды летним утром три немецких офицера пришли в тюремный лазарет, чтобы с ней увидеться, им тотчас сказали, что она умерла. И, возможно, так оно и было на самом деле. Интересно, удалось ли ее мужу как-нибудь дать ей знать о своем местонахождении? Или он решил, что безопаснее будет бросить ее на произвол судьбы? Куда он подевался, пропавший без вести бедняжка? В зеркалах вероятий не увидишь того, что можно подсмотреть в щелку точных сведений. Быть может, он нашел прибежище в Германии? И получил там мелкую канцелярскую должность в Бедекеровском училище молодых шпионов. Быть может, вернулся в страну, где когда-то брал в одиночку города, а может быть и нет. Может быть, его вызвал к себе тот, кто был его самым главным начальником и сказал с тем всем известным легким иностранным выговором и с той подчеркнутой холодной вежливостью, Боюсь, друг мой что ви нам были не нужны. И когда Н поворачивается и идет к двери, холеный палец доктора Пуппенмейстера нажимает кнопку сбоку равнодушного письменного стола, и под ногами Н разверзается люк, и он проваливается туда и погибает, слишком много знает, или ломает лучевую кость, проломив потолок, и свалившись прямо в гостиную пожилой Читы, этажом ниже. Так или иначе, представление окончено. Вы помогаете своей подружке надеть пальто и вливаетесь в медленный поток стремящихся к выходу вам подобных. Пожарные двери ведут на неожиданные задворки ночи, вбирая в себя ближние людские ручики. Если, подобно мне, вы предпочитаете выбираться наружу тем же путем, что пришли, чтобы не заблудиться, то вы опять пройдете мимо рекламных плакатов, казавшихся два часа тому назад такими заманчивыми. Русский кавалерист в полупольском мундире свешивается со своей поло пони и подхватывает свою зазнобу в красных сапожках с черными локонами, высыпавшимися из-под каракулевой кубанки. Триумфальная арка прислонилась к Кремлю с его расплывчатыми куполами. Генерал Голубков передает стопку секретных бумаг агенту некой иностранной державы, у которого в глазу монокль. — Ну-ка, дети, живее выйдем отсюда в трезвую ночь. В шаркующий покой знакомых панелей, в надежный мир хороших веснущих мальчиков и духа товарищества. Здравствуй, яфь! Эта осязаемая папироска будет очень, кстати, после всей этой действующей на нервы беливерды. Смотрите, идущий впереди нас худой, щеголеватый мужчина тоже закуривает, постучав своей луке страйкой по крышке старого кожаного портсигара.